«Во время всего представления у меня было место в первом ряду», – продолжала Джейн. «Выйдя от вас, я укрылась в кустах, чтобы пролить там море слез из-за вашей ужасной жестокости и бесчеловечности. И пока я проливала море слез, я вдруг увидела, как вы высунулись из окна библиотеки со злодейским выражением лица, а в руках у вас духовое ружье маленького Джорджа. И я уже подумывала о том, где бы мне найти камень, чтобы запустить вас, потому что вы, по-моему, с самого начала напрашивались на что-нибудь в этом роде. Но тут вы подняли ружье, и я увидела, что вы во что-то прицеливаетесь. Через секунду раздался выстрел, крик, и мистер Бакстер плавает в луже крови. И пока я так стояла и наблюдала эту картину, меня посетила интересная мысль – «А что скажет тетя Констанция, когда я расскажу ей обо всем этом?» Лорд Эмсвард издал горлом низкий клокочущий звук, как подстреленная утка в смертельной агонии, с которой его сравнила сестра. «Но ты, ты ведь не расскажешь ей? А почему бы и нет?» Лорд Эмсвард содрогнулся. «Я умоляю тебя не делать этого, дорогая моя. Ты же знаешь ее, она отравит все мое дальнейшее существование. Вы предполагаете, что она устроит вам ад, Кромишный?» «Да». «Ну, то же самое сделаю и я. И вы полностью заслуживаете этого». «Ну, моя дорогая, а что, не заслуживаете? Посмотрите, как вы себя вели, трудились как бобер, чтобы разрушить счастье всей моей жизни». «Я не хочу разрушить счастье всей твоей жизни!» «Не хотите?» «Тогда садитесь за этот стол и немедленно пишите короткое письмо к Джорджу с предложением этого места». «Но...» «Что вы сказали?» «Я сказала только «но...» «Больше так не говорите!» «Я хочу от вас одного, дядя Кларенс, немедленной и сердечной любезности!» «Вы готовы?» «Дорогой мистер Аберкромби!» «А я не знаю, как пишется его фамилия», сказал лорд Эмсворт с видом человека, который нашел решение, приемлемое для обеих сторон. «А я продиктую вам. Аберкромби». Все вместе составит слово Аберкромби, фамилия человека, которого я люблю. «До вас дошло?» «Да», сказал лорд Эмсворт за могильным голосом. «До меня дошло». «Тогда продолжайте, дорогой мистер Аберкромби, э, с нашей устной договоренностью, но ну, я в жизни своей никогда не разговаривал с ним, а это не имеет значения, это просто формальность». «В соответствии с нашей устной договоренностью, я имею удовольствие предложить вам должность управляющего в Блонгинском замке и буду рад, если вы сможете немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. Искренне ваш Эмсворд!» «Эмсворд!» Джейн взяла письмо, осторожно промокнула его пресс-папье и спрятала в какой-то карманчик на своем платье. «Прекрасно!» – сказала она. «Это все!» «Большущее вам спасибо, дядя Кларенс. Этим вы загладили ваше недавнее гнусное поведение, когда вы пытались разрушить счастье всей моей жизни. У вас был никуда негодный старт, но на финише вы были великолепны». Пылко поцеловав его, она выпорхнула из комнаты, и лорд Эмсворт, скрючившись в своем кресле, старался не смотреть на видения своей сестры Констанции, возникающие перед его глазами. Что конь не скажет, когда узнает, что в нарушении ее прямого наказа он дал этому молодому человеку? Думая леди Констанции, он спрашивал себя, найдется ли еще хоть один человек на свете, настолько затюканный своей сестрой. Он сознавал, что с его стороны поднимать лапки вверх и виноват вилять хвостом при нападении всего на всего сестры – признак непростительной слабости. Большинство мужчин приберегают такое поведение для своих жен. Но так было всегда, начиная с детских лет, которые он помнил так хорошо, а теперь думал он слишком поздно что-либо менять. Единственное утешение, которое он мог отыскать в этот мрачный час, состояло в том, что как бы ни ужасна была ситуация, в которой он оказался, она, несомненно, могла быть еще ужаснее. По крайней мере, не было опасности, что его роковая тайна окажется раскрытой. Этот мгновенный импульс неожиданно вернувшегося детства никогда не послужит пунктом его обвинения. Кони никогда не узнает, чья рука нажала на курок, произведя фатальный выстрел. Никогда не узнает об этом и Бакстер. Бакстер будет жить, пока не превратится в старого, седовласого клоуна в очках. И этот инцидент навсегда останется для него неразрешимой загадкой. Ему чертовски повезло. подумал лорд Эмсфорд, что этот тип не подслушивал у двери во время последнего разговора. И как раз в этот момент какой-то звук заставил его обернуться, а обернувшись, резко подскочить в кресле, едва не повредив себе внутренности. Над подоконником открытого окна медленно поднималась голова и плечи Руперта Бакстера, словно это был мертвец, восстающий из могилы, чтобы явиться своему убийце». Стекла очков Бакстера блестели в лучах вечернего солнца, и лорду Эмсворду показалось, что они пылают, как глаза дракона. Руперт Бакстер не подслушивал двери. Ему не надо было утруждать себя этим. Под окном блондинского замка стоит старинная садовая скамья. И на этой скамье он и сидел с начала до конца разговора, который мы только что описали. Если бы он был непосредственно в комнате, он, возможно, услышал бы все еще лучше, но ненамного. Когда лицом к лицу сталкиваются два человека, один из которых только что стрелял в другого из духового ружья, а второй только что узнал, кто в него стрелял, трудно ожидать, чтобы у них сразу завязался светский разговор. Они будут испытывать чувство некоторой неловкости. В первые полминуты этой встречи гробовое молчание нарушилось только тем, что лорд Эмсворт откашлялся и немедленно после этого опять замолчал. И вполне возможно, что это молчание продолжалось бы еще долго, если бы Бакстер не пошевелился, как бы собираясь удалиться. Все это время он в упор смотрел на своего бывшего работодателя, на лице которого даже самый невнимательный наблюдатель мог бы прочесть, как в открытой книге, Целую гамму противоречивых чувств. Теперь Бакстер сделал шаг назад. И к лорду Эмсворту вернулся до речи. «Бакстер!» В голосе девятого графа явно слышалась мольба. Не часто случалось, чтобы он хотел задержать хоть на минуту Руперта Бакстера и поговорить с ним. Но сейчас он испытывал самое горячее желание сделать именно это. Он хотел смягчить его, извиниться перед ним, объяснить ему. Он даже готов был, если это окажется необходимо, предложить этому типу, как цену за молчание, его старое место личного секретаря. «Бакстер, дорогой мой!» Срывающийся в агонии почти на фальцет голос обладает неотразимой силой даже для человека в душевном состоянии Руперта Бакстера. Он не намеревался задерживаться, но сделал это. И лорд Эмсворт, высунув голову из окна, С облегчением увидел, что тот еще находится в пределах достижения медиточаевых речей. «Э-э, Бакстер», — сказал он, — «можете ли вы уделить мне минутку?» Очки секретаря холодно блеснули. «Вы желаете говорить со мной, лорд Эмсворт?» «Именно так», — подтвердил его светлость, по-видимому, находя такую форму очень удачной для выражения своих намерений. «Да, я хотел бы поговорить с вами». Он помолчал и снова откашлялся. «Скажите мне, Бакстер, скажите мне, мой дорогой, вы сидели э, вы сидели сейчас на этой скамье?» «Да, сидел». «А вы, случайно, не слышали моего разговора с племянницей?» «Слышу». «Тогда я думаю, я предполагаю, может быть, не исключена возможность, вы наверняка были удивлены?» Я был потрясён. сказал Руперт Бакстер, который в такой момент не собирался поддаваться на приманку всяких сладких слов. Лорд Эмсворт третий раз откашлялся. «Я хочу вам объяснить», сказал он. «В самом деле...» сказал Бакстер. «Да, я э, весьма рад этой возможности все объяснить», сказал лорд Эмсворт, хотя и с меньшей радостью в голосе, чем это можно было бы ожидать от человека, радующегося возможности объясниться. «Я предполагаю, что замечания моей племянницы могли э, создать у вас неверное впечатление». «Напротив, они создали совершенно верное впечатление». «Они могли направить вас по ложному следу», как раз наоборот. Но если память мне не изменяет, могло создаться впечатление, со слов моей племянницы создалось впечатление, тот, кто ее услышал, мог подумать, что я намеренно целился в вас. Именно так. Она все поняла не так, с горячностью сказал лорд Эмсвард. Она поставила все с ног на голову. Девушки часто несут такую чушь, создают полную неразбериху, сбивают с толку людей. И им следует быть осторожнее. В действительности же, дорогой мой, произошло следующее. Я смотрел из окна библиотеки. В руках у меня было ружье. И, должно быть, я машинально нажал на спусковой крючок, потому что внезапно, без малейшего предупреждения, для меня это было полнейшей неожиданностью. Эта чертова штука выстрелила совершенно случайно. неужели чисто случайно мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что я целился в вас в самом деле и мне не хотелось, чтобы вы говорили э, кому-нибудь об этом неприятном инциденте, который мог бы создать у нее э, я хотел сказать у кого-нибудь впечатление, что я целился в вас в самом деле, Лорд Эмсворд не был уверен, что поведение его собеседника внушает надежду. Он подозревал, что не достигает своей цели. «Ну вот как все это произошло?» – сказал он после паузы. «Ясно». «Чистая случайность. Я сам был потрясён «Ясно». А лорду Эмсворду тоже все стало ясно. Он видел, что придется пустить в ход последний козырь. Не время было колебаться и подсчитывать «за» и «против». «Он должен решиться на эту последнюю крайность, о которой он уже думал». «Скажите, Бакстер, — сказал он, — у вас сейчас есть какие-нибудь планы?» «Да», — ответил Бакстер без малейшего колебания. «Я собираюсь поговорить с леди Констанцией». Какое-то время лорд Эмсворт не мог ничего сказать из-за спазма в горле. «Я имел в виду, — сказал он дрожащим голосом, — когда спазм прошел. Я узнал от моей сестры, что в настоящий момент вы свободны, что вы ушли от этого малого, как там его, американца. И я надеялся, мой дорогой Бакстер, проговорил лорд Эмсфорд, как будто слова душили его, что я, может быть, смогу убедить вас, принять, возобновить. Фактически я хотел просить вас, не согласитесь ли вы опять стать моим секретарем. Он замолчал и, достав платок в изнеможении, вытер лоб. Роковые слова были произнесены, и теперь он чувствовал себя опустошенным и слабым. «Вы просите меня об этом?» – воскликнул Бакстер. «Прошу!» – подтвердил лорд Эмсворт бесцветным голосом. В Руперте Бакстере внезапно произошла резкая перемена к лучшему. Эти слова были словно магическое заклинание, наполнив любезностью и светом того, кто до сих пор напоминал скорее грозовую тучу в очках, а не человеческое существо. Он перестал угрожающе нависать над головой. Больше не казалось, что он вот-вот метнет ветвистую молнию. Он даже снизошел до улыбки. И если от этой улыбки лорду Эмсфорту показалось, что его внутренности сболтали маслобойкой, это была не вина Бакстера. Он пытался улыбнуться солнечной улыбкой. «Благодарю вас», – сказал он, – «я охотно принимаю ваше предложение». Лорд Эмсворт промолчал. «Я всегда чувствовал себя прекрасно в замке». Лорд Эмсворт опять промолчал. «Весьма вам благодарен», – сказал Бакстер. «Какой прекрасный вечер!» Он исчез из виду, и лорд Эмсворт стал думать о вечере. Как правильно заметил Бакстер, вечер действительно был прекрасным, но он не принес ему того успокоения, какое обычно приносили прекрасные вечера. Надо всем как будто бы навысла тень тления. Заходящее солнце исправно светило на аккуратный сад, раскинувшийся перед глазами лорда Эмсворта, но его душа была более восприимчива к удлиняющимся теням, чем к солнечному свету. Сердце его изнемогало под бременем печали. «О, как сказал поэт, какую запутанную сеть мы ткём, если начинаем с обмана! И то же самое, можно сказать, осознал лорд Эмсворт, если мы начинаем со стрельбы из духового ружья. Какой-то глупый, импульсивный выстрел в Бакстера, и какие плоды, какое возмездие!» В результате этого единственного глупейшего выстрела ему пришлось пополнить свой персонал управляющим, что приведет в ярость его сестру Констанцию и личным секретарем, что снова превратит его жизнь в сущий ад, каким она была в старые черные бакстеровские дни. Он вряд ли бы попал в худшее положение, если бы начал строчить направо и налево из пулемета. В конце концов он вышел из кабинета, еле волоча ноги, и проследовал в сад, чтобы осуществить свой прежний план – погулять и понюхать розы. Так он провел больше часа, и когда, наконец, к нему приблизился его верный дворецкий бич, мысли лорда Эмсворта видали так далеко, что бич вынужден был обратиться к нему дважды, прежде чем тот отвел свой нос от розы. «Да, записка для вас, милорд». «Записка? От кого?» от мистера Бакстера-Милорд. Если бы на душе лорда Эмсворта не лежал такой тяжелый груз забот, он заметил бы, что голосу его дворецкого не хватало обычной сочной полноты. Голос звучал глухо и невыразительно. Это был голос дворецкого, упустившего свою синюю птицу. Но, будучи погружен в свои мысли и поэтому не в настроении анализировать звуковые узоры голосов дворецких, Лорд Эмсворт просто взял конверт с подноса и нехотя открыл его, размышляя, о чем может писать ему в записке Бакстер. Записка была такой короткой, что он получил полную информацию с первого взгляда. «После всего случившегося, лорд Эмсворт, я вынужден пересмотреть свое решение принять должность секретаря, который вы мне предложили. Я немедленно покидаю замок. р. Бакстер». «Только это и ничего больше». Лорд Эмсворд в оцепенении уставился на записку. Мало сказать, что он пришел в замешательство. Он был в абсолютном тупике. Если бы Роза, которую он недавно нюхал, вдруг вцепилась бы ему в нос и откусила его кончик, это вряд ли ошарашило бы его сильнее. Он не знал, что и думать. Откуда-то издалека до него донесся голос Биджа. «А! Мое уведомление, милорд!» «Ваше что?» «Мое уведомление, поданное за месяц, милорд». «Какое уведомление?» Я сказал милорд, что хотел бы подать уведомление об уходе за месяц вперед. Лорда Эмсворта охватило тихое бешенство по поводу всей этой болтовни. Он тут пытается разобраться с этими ужасными несчастьями, свалившимися на него, а Битш что-то бормочет, мешая ему сосредоточиться. «Да, да, да», — сказал он, — «хорошо, ладно, да, да». Очень хорошо, милорд. Оставшись один, лорд Эмсворд попытался осмыслить факты. Теперь он понял, что случилось. Смысл записки прояснился. Она означала, что по какой-то причине его козырная карта оказалась битой. Он попытался закрыть рот Бакстеру взяткой и потерпел фиаско. Казалось, что этот тип принял протянутую ему олевковую ветвь, но потом его чувства почему-то резко изменились. И он передумал. Наверное, сильная боль в раненом месте напомнила ему о причиненном оскорблении. И он предпочел месть материальному процветанию. И теперь он решил все выложить. Возможно, как раз в этот момент он сообщает все относящиеся к делу факты леди Констанции. «И возможно, как раз в этот момент, — подумал лорд Эмсфорд с одраганием, — его сестра разыскивает его». Вид женской фигуры, приближающейся к нему по дорожке, обсаженной розами, вызвал у него сильнейшую за этот день дрожь. И на какой-то момент он застыл в стойке, как поинтер. Но это оказалась не сестра Констанция, а племянница Джейн. Джейн находилась в прекрасном расположении духа. «Хеллоу, дядя Кларенс», — сказала она, — «любуетесь розами?» «Я отослала письмо Джорджу, дядя Кларенс. Я поручила это мальчишке, который чистит ножи и ботинки». «Славный парень, его зовут Сирил». «Джейн», — сказал лорд Эмсворт, — «произошло нечто ужасное, непоправимое. Бакстер сидел под окном комнаты, где мы разговаривали, и все слышал». «Черт, не может быть!» «Может. Он все слышал, каждое слово, и он собирается все передать твоей тетке». «А откуда вы знаете? Прочти это». Джейн взяла записку. «Хм...» — сказала она, проглядев ее. «Что ж, я думаю, дядя Кларенс, что вам остается только один выход. Вы должны самоутвердиться». «Самоутвердиться?» «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Проявите жесткость. Когда тётя Констанция придет и попытается задать вам сбучку, сложите руки на груди, наклоните голову на бок и цедите каждое слово сквозь зубы». «Но что я скажу?» «Боже мой!» «Вы можете сказать тысячу вещей?» «Эй, минуточку! Ха! Чего надо? Слушай-ка, Бэбби! Слиняй!» «Слиняй? Это означает, выметайся отсюда!» «Но я не могу сказать, Конни, выметайся отсюда!» «Почему? Разве вы не хозяин в собственном доме?» «Нет!» — сказал лорд Эмсворт. Джейн немного подумала. Тогда я скажу, что вам делать. Отрицайте все начисто. Ты думаешь, я смогу? Конечно, сможете. Тогда тетя Констанция спросит меня. И я тоже буду все начисто отрицать. Категорически. Мы оба будем отрицать категорически. Ей придется нам поверить. Мы будем двое против одного. Не беспокойтесь, дядя Кларенс. Все будет all олрайт. Right. Джейн говорила с оптимизмом юности, и когда она через несколько минут удалилась, то была уверена, что оставляет дядю спокойным. Лорд Эмсворт слышал, как она напевает веселую песенку. Но его не тянуло составить дуэт, и он не разделял ее радужного настроения. Он думал о будущем, и оно по-прежнему казалось ему мрачным. Существовало только одно средство, способное отвлечь его ум от этого мрачного будущего – Только один способ на какое-то время забыть о предстоящих испытаниях. Через пять минут лорд Эмсворт уже был в библиотеке и погрузился в чтение ухода за свиньями Уифи. Но существует граница, за пределами которой магия даже самых великих писателей перестает действовать. Уифи был великолепен, вне всякого сомнения, но не настолько великолепен, чтобы вытеснить из ума груз забот, тяготевший над лордом Эмсвортом. Требовать это было бы уж слишком. Все равно, что просить у Ефи развлечь и позабаить человека, корчащегося на дыбе. Лорду Эмсворду стало уже трудно сосредоточиться на этой совершенной прозе, да и шансы на успех его стараний вскоре вообще исчезли. На пороге появилась леди Констанция. а ты здесь, Кларенс!» – произнесла она. «Да!» Слабым страдательским голосом отозвался лорд Эмсворт. Внимательный наблюдатель мог бы заметить в поведении леди Констанции, когда она входила в комнату, некоторую нервозность и тревогу, даже почти робость. Но лорду Эмсворту она казалась такой же, как всегда, и он смотрел на нее со страхом, словно на бомбу с часовым механизмом. На него нашло странное цепенение. Он почти отвлеченно старался угадать, за какое из его преступлений ему придется сейчас держать ответ. Может, она встретила Джейн и узнала о роковом письме? Или она пришла прямо после разговора с Бакстером, в котором этот мученик выложил ей всё. Он был уверен, что цель ее прихода – расправа над ним одно из этих преступлений. Поэтому ее поведение в начале разговора повергло его в крайнее изумление. Она не только не была в ярости, Она была приветлива. Это выглядело так, словно в библиотеку вошел лев и вдруг заблеял, как ягненок. «Ты совсем один, Кларенс?» Лорд Эмсворт водворил на место надвисшую нежную челюсть и сказал «Да, он совсем один». «А что ты поделаешь? Читаешь?» Лорд Эмсворт сказал «Да, читает». «Я тебе не мешаю, нет?» Лорду Эмсфорту, хотя изумление почти лишило его дара речи, удалось пробормотать. Нет, она ему не мешает. Леди Констанция подошла к окну и посмотрела на парк. «Какой чудесный вечер!» «Да!» «Странно, почему ты не гуляешь?» «Я гулял, я вернулся!» «Да, я видела тебя в саду среди роз!» Леди Констанция стала рисовать пальцем узоры на подоконнике. «Ты разговаривал с Биджем?» «Да!» О, «Да, я видела, что бич подошел к тебе и говорил с тобой». Наступило молчание. Лорд Эмсвард уже готов был нарушить его, спросив сестру, не заболела ли она, когда леди Констанция вновь заговорила. Робость в ее манерах и какая-то нервозность стали еще заметнее. Она вывела на подоконнике новый узор. «Это было что-то важное?» «Что было важное?» «Он чего-то хотел?» «Кто?» «Битш!» да внезапно в голове лорда Эмсварда промелькнула мысль, что бич действительно вручил ему не только записку бакстера, вместе с запиской черт возьми теперь он это ясно вспомнил он вручил ему уведомление. Он уходит через месяц, и то, что уведомление об уходе такого первоклассного дворецкого, как Бич, почти ускользнуло от его внимания, показало лорду Эмсфорту, в пучину каких бедствий он был в это время погружен. Если бы такое событие случилось хотя бы вчера, оно приобрело бы размер катастрофы. Он воспринял бы это как потрясение основ миропорядка, а теперь он едва обратил на это внимание». «Да-да», — сказал он, если память ему не изменяет, «да-да-да, хорошо» или что-то в этом роде. Сосредоточив теперь все свои мысли на этой катастрофе, лорд Эмсфорд сидел как в параличе. С незапамятных времен этот супердворецкий находился в замке, и вот он собирается растаять вдали, как снег под лучами солнца, насколько может растаять, как снег, мужчина, в котором одно, одного веса 230 фунтов. Это было ужасно и казалось наваждением. Он просто не мыслил существование без биджа. Жизнь без биджа не могла продолжаться. С губ его сорвался громкий мучительный крик. Кони! Ты знаешь, что произошло? Бич хочет уйти. Что? Да. Уведомление поданное за месяц. Он подал его бич подал, и без всякого объяснения, без всяких причин, без...» Лорд Эмсворт неожиданно замолчал. Его лицо вдруг застыло. У него внезапно мелькнула догадка. Единственное, по-видимому, объяснение этой тайны. Причиной всему могла быть только Конни. Конни, наверное, вела себя с дворецким высокомерно, как знатная дама, и ранила его чувствительное сердце. «Да, в этом должно быть все дело». Как раз такая штука, какую она могла выкинуть. Если он застал ее один раз, когда она строила себе старинную английскую аристократку, она могла это делать и сотни раз. Это манера кривить губы, поднимать брови и вообще изображать потомка сотни графов. Конечно, ни один дворецкий не смог бы этого вынести. «Конни!» – вскричал он, укрепляя на носу пенсне и бросая пронзительный и обвиняющий взгляд. «Что ты сделала с Биджем?» Из груди леди Констанции исторглось нечто почти похожее на рыдание. Ее красивое лицо побледнело, и вся она как будто съежилась. «Я выстрелила в него!» – прошептала она. Лорд Эмсворт решил, что ослышался. «Что ты сделала? Я выстрелила в него!» «Выстрелила? Да!» «Ты хочешь сказать, выстрелила в него?» «Да, да, да! Я выстрелила в него из духового ружья Джорджа!» Лорд Эмсвард судорожно вздохнул. Он откинулся на спинку кресла, и ему показалось, что библиотека водит хоровод у него перед глазами. Сказать, что он почувствовал слабость от огромного облегчения, значило бы недооценить эффект этого невероятного сообщения. Он ощутил такую неимоверную легкость, что тело его словно осталось без костей. За последние 15 минут он не раз и ни два говорил себе, что только чудо может спасти его от возмездия за преступление. И вот такое чудо случилось. Он знал, как никто другой, что бесцеремонность женщин может быть безграничной. Но после этого даже у кони наверняка не хватит бесцеремонности бросить ему упрек за содеянное. «Выстрелила в него?» – вопросил он, вновь обретя дар речи. Мимолетный звук былой властности вернулся к леди Констанции. «Перестанешь ты, наконец, повторять эти слова, Кларенс? Разве недостаточно того, что я совершила абсолютно сумасшедший поступок, а теперь должна еще слушать, как ты бубнишь, словно попугай? О, Боже!» «Но зачем ты это сделала?» «Я не знаю. Говорю тебе, я не знаю. Что-то на меня вдруг накатило. Меня словно заколдовали. После того, как ты ушел, я подумала, что лучше отнести ружье Биджу. Почему?» «Я... я... ну, я подумала, что будет безопасней, если оно будет у него, а не здесь, в библиотеке. Поэтому я взяла его и пошла вниз в кладовую. И всю дорогу мне вспоминалось... «Каким отличным стрелком я была в детстве?» «Что?» Лорд Эмсворт не мог оставить это без внимания. «Что ты хочешь сказать?» «Была отличным стрелком!» «Ты ни разу в жизни не стреляла!» «Я стреляла, Кларенс!» «Ты тут говорил о том, как Джулия выстрелила в мисс Мэйплтон!» «Это была не Джулия, это была я!» «Мисс Мэйплтон заставила меня остаться в классной и снова зубрить реки Европы!» и я в отместку выстрелила в нее. Я была тогда метким стрелком. «Держу пари, что ты мне и в подметке не годилась», сказал лорд Эмсворд, затет и заживое. «Я стрелял в крыс». «И я стреляла в крыс». «Сколько всего крыс ты подстрелила?» «О, Кларенс, Кларенс, при тут крысы?» «Да», сказал лорд Эмсворд, приведенный в чувство. «Да, к черту крыс, крысы ни при чем. Расскажи мне об этой истории с Биджем». «Ну, когда я вошла в кладовую, там никого не было. И я увидела биджа снаружи, около лаврового куста. Он сидел в садовом кресле и читал. На каком расстоянии? Ну, я не знаю, какое это имеет значение. Я не могла преодолеть искушение. В моем мозгу возникло какое-то извращенное видение, как он подпрыгнет. И я выстрелила в него и попала. «Откуда ты знаешь? Я уверен, что ты промахнулась». «Нет». потому что он подпрыгнул. А потом он увидел меня в окне и подошел. И я сказала, «О, битч, я хочу, чтобы вы взяли это ружье и припрятали его». А он сказал, «Очень хорошо, миледи». «Он ничего не сказал по поводу твоего выстрела?» «Нет». И я все надеялась, что он не понял, что произошло. Я изнемогала от неопределенности. Но теперь ты сказал мне, что он подал уведомление. «Значит, он знает». «Он знает, Кларенс!» – скричала она, заламывая руки, как трагическая героиня на сцене. «Ты понимаешь, в каком мы ужасном положении? Если он уйдет от нас, он разнесет эту историю по всему графству, и люди будут считать меня сумасшедшей!» «Этого я не переживу! Ты должен убедить его забрать назад уведомление! Предложи ему удвоенное жалование! Предложи ему что угодно!» Ему нельзя позволить уйти от нас. Если он уйдет, я никогда -ш -ш". Что ты хочешь сказать этим? Ш -ш -ш? О, -о, О, произнес лорд Эмсворт, заметив наконец, что дверь открывается. Вошла его племянница Джейн. "О, хелло, тётя Констанция", сказала она. "Я подумала, может быть, вы здесь. Вас ищет мистер Бакстер". Леди Констанция слушала рассеянно. "Мистер Бакстер?" «Да, я слышала, как он спрашивал Биджи, где вас найти. Я думаю, он хочет о чем-то поговорить с вами». Она бросила на лорда Эмсворда быстрый взгляд и подмигнула украдкой. «Помните?» – нушал ее взгляд. «Категорически!» – говорила подмигивание. За дверью послышали шаги, и в комнату ступил Руперт Бакстер. «Несколько ранее в нашем повествовании мы уподобили вид Бакстера, кипящего от негодования грозовой тучи. и у читателя в голове создалось, возможно, представление об обычной грозовой туче, такой, которая немного погрохочет и успокоится без особых последствий. Но теперь секретарь был похож не на такую тучу, а на одну из тех гроз, которые порой раздражаются над городами в тропиках и затопляют округу, и тысячи жителей спасаются в плаве. Он угрюмо прошагал прямо к леди Констанции, держа наготове руку для рукопожатия. Лорда Эмсворда он полностью проигнорировал. «Я пришел попрощаться, леди Констанция», — сказал он. «Мало нашлось бы на свете заявлений, которые отвлекли бы в эту минуту леди Констанцию от тягостных раздумий, но это отвлекло. Она перестала быть дамой, поглощенной драмой на охоте, и со страхом взглянула на него». «Попрощаться?» попрощаться. «Но, мистер Бакстер, я надеюсь, вы не покидаете нас?» «Именно, покидаю». Роберт Бакстер в первый раз соизволил заметить, что девятый граф Эмсворт находится в комнате. «Я не намерен, — сказал он, — оставаться в доме, где моя главная обязанность заключается, по-видимому, в том, чтобы служить мишенью для лорда Эмсворта и его духового ружья». «Что?» «Именно так». В молчании, которое последовало за этими словами, Джейн еще раз бросила на дядю подбадривающий взгляд, который говорил «Будьте непреклонны». К ее величайшему удивлению она заметила, что в напоминании не было нужды. Лорд Эмсворт и без того был тверд. Лицо его было спокойно, глаза смотрели прямо, даже пенсне не дрожало. «Этот малый свихнулся», – сказал лорд Эмсворт ясным звучным голосом. Совершенно свихнулся. Я всегда говорил, что он того. Мишенью для моего духового ружья? Ха! Хо! О чем он болтает? Руперт Бакстер задрожал от ярости. Его очки полыхали огнем. Вы станете отрицать, что стреляли в меня, лорд Эмсворт? Конечно, стану. Может быть, вы станете отрицать, что признались этой леди, когда были вместе с ней в кабинете, что стреляли в меня? Конечно, стану. «Вы говорили мне, что стреляли мистера Бакстера?» – спросила Джейн. «Что-то не припомню». «Конечно, потому что я этого не говорил». «Я так и думала. Я бы запомнила». Руперт Бакстер воздел руки к потолку, как бы призывая небо к справедливому суду. «Вы лично признались мне в этом, умоляли никому об этом не говорить, пытались замять дело, предложив мне место секретаря, и я согласился. В тот момент я готов был полностью забыть происшедшее, но не прошло и получаса». Лорд Эмсворт поднял брови. «Это удивительно», — сказала Джейн. «Чрезвычайно», — сказал лорд Эмсворт. Он снял пенсне и начал протирать его, говоря примирительным тоном. Но в его манерах, несмотря на примирительный тон, чувствовалась решительность. «Бакстер, мой дорогой юноша», — сказал он, — «всему этому можно найти только одно объяснение. Это именно то, о чем я вам говорил. У вас опять начались галлюцинации. Я никогда не говорил вам ни слова о том, что я стрелял в вас. Я никогда не говорил моей племяннице ни слова о том, что стрелял в вас. Зачем бы я стал об этом говорить, если я этого не делал?» Что же касается того, что я предложил вам место секретаря, абсурдность этого утверждения бросается в глаза. Ничто на свете не заставило бы меня вновь взять вас в секретари. Я не хочу ранить ваши чувства, но я бы скорее согласился околеть в канаве. А теперь послушайте, мой дорогой Бакстер, я даю вам хороший совет». «Оседлайте ваш мотоцикл и продолжайте свое путешествие по Англии с того места, на котором вы его прервали. И скоро вы увидите, что свежий воздух сделает чудеса с вашим помешательством. Через день или два вы забудете, что...» Руперт Бакстер повернулся и, пошатываясь, вышел из комнаты. «Мистер Бакстер!» – вскричала «Мистер Бакстер!» – вскричала леди Констанция. Ее намерение бежать за этим субъектом и умолять его продолжать отравлять своим дьявольским присутствием мирную жизнь замка было настолько очевидным, что лорд Эмсворт не колебался. «Кони? Но, Кларенс, Констанция, ты останешься там, где стоишь. Ты не сделаешь ни шага. Но, Кларенс, ни единого шага. Ты меня слышишь? Пусть линяет отсюда». Леди Констанция была в нерешительности. Но тут она вдруг встретила прямой залп, направленный на нее пенсне, и это подействовало так, словно в нее, как в Руперта Бакстера, ударила пуля. Она рухнула в кресло и сидела там с безнадежным видом, вертя кольца на своих пальцах. «Да, между прочим, Конни, — сказал лорд Эмсворт, — я хотел тебе сказать, — Я дал этому малому Аберкромбе место, о котором он просил. Я тщательно все обдумал и решил написать ему пару строк о том, что в соответствии с нашей устной договоренностью я предлагаю ему место Симонса. Я сделал кое-какие запросы и нашел, что он надежный парень. «Он милашка», — сказала Джейн. «Ты слышишь? Джейн говорит, что он милашка. Как раз такой парень, какой нужен для этого места. И мы теперь поженимся». И они теперь поженятся. Прекрасная партия. Тебе не кажется, Конни?» Леди Констанция молчала. Лорд Эмсворт немного возвысил голос. «Тебе не кажется, Конни?» Леди Констанция подскочила в своем кресле, как будто она услышала трубу судного дня. «Конечно!» – сказала она. «Да, конечно!» «Правильно!» – сказал лорд Эмсворт. «А теперь я пойду и поговорю с Биджем».